Глава 26. Почём фастфуд для народа? Гамбургер король любого питательного завтрака. Квантин Тарантино. Сегодняшние занятия ничем особенным не запомнились. Лекция была ужасно нудная, и я всё время провёл в сети, изучая последние новости и следя за отбором в состав жюри конкурса красоты. Поняв, что там весь процесс под контролем моих помощников, я переключился на исследование рынка быстрого питания. И с удивлением узнал, что там преобладают различные питательные массы с усилителями вкуса и заменителями. Но и цена за подобное удовольствие довольно скромная. Выйти на рынок с новым продуктом труда не составит, главное удержать первенство в этом деле, и тогда большой конкуренции можно избежать. Я подробно составил меню и долго думал, чего же не хватает. Как выяснилось, не хватало кока-колы, но её, в принципе, можно заменить на более натуральный продукт, к примеру, квас. И мне срочно необходимо заняться его изготовлением. Благо необходимые ингредиенты в этом мире были, и необходимо только провести соответствующие опыты. Чтобы не терять время, я накидал сотню вариантов изготовления напитка и скинул их роботу, оставленному в доме. Он к моему приходу подготовит напитки на пробу, а чтобы процесс брожения был полным, использует специальную функцию в синтезаторе пищи. Не буду смотреть пока на цену использования синтезатора в академии. Главное, успеть к открытию нового ресторана, тогда все вложения окупятся. В столовую на обед я не пошёл, а отправился домой проверить результат работы робота. Как оказалось, ни один из напитков не подходил по вкусу, даже с добавлением подсластителя. Но у меня уже был большой опыт подбора продуктов, опираясь на похожий вкус, близкий к требуемому. Задав новые параметры, я набил ещё пару сотен вариантов напитка с различными комбинациями. И задал вкусовые характеристики для отсеивания неудачных сочетаний. Думаю, что к концу дня мне удастся найти все необходимые ингредиенты. Ещё задал в параметрах напитка утоление жажды и лёгкую эйфорию от употребления. Была такая особенность у некоторых продуктов. Решив вопрос с продолжением разработки требуемого питья, я отправился на следующее занятие. Но у входа в аудиторию меня неожиданно вызвал к себе ректор. Когда я поднялся в его кабинет, и мы уселись за маленький столик с напитком, похожим на чай и печеньками, ректор начал говорить: "Вчера я отдал распоряжение усилить охрану нашей академии и запросил дополнительное из дворцовой стражи нескольких псионов. А сегодня ночью был обнаружен лазутчик, очень сильный псион. При попытке его пленить он привёл в действие гравитационную бомбу, которая разрушила всё в радиусе 30 м". Сам же диверсант и 10 сотрудников Имперской службы безопасности погибли на месте. Их просто размазало по поверхности. По собранным косвенным данным, это был агент из Тайного Ордена, а наличие при нем столь страшного оружия предполагает, что целью нападения должны были стать вы. И ваш артефакт древних в данном случае не помог бы. Длительность взрыва гравитационной бомбы может достигать 5 минут. Их часто используют против сильных псионов для гарантированного их уничтожения. Поэтому я прошу вас быть более осторожным и стараться не приближаться к незнакомым людям, тем более пытающихся вас атаковать. Я также приказал усилить охрану вашего особняка и прилегающей территории. Если вам потребуется еще какая-то помощь, то обращайтесь, не задумываясь. Расставшись с ректором, я решил идти домой и продолжить свои эксперименты, так как на урок я уже все равно опоздал. За час экспериментов я смог брожением получить напиток, похожий на квас, Причем трех видов, разных по цвету и по вкусу. При этом я нашел очень важное для меня растение, и это оказался самый настоящий рис. Теперь можно было попробовать сделать суши. Именно на основе риса с добавлением корок хлеба и двух видов дрожжей в определенной пропорции и последовательности удалось получить квас. Но суши – это уже планы на будущее. Надо пока запустить ресторан быстрого питания с гамбургерами и другими продуктами фастфуда. Радостный, что у меня все получилось, я отправился в новый ресторан, который готовился к открытию. Там я осмотрел те перемены, которые провели по моим рекомендациям и остался ими доволен. Персонал уже был набран, а необходимая техника и роботы готовы к выпуску продукции. Как только юрист скинула мне подтверждение о получении патента на новые продукты фастфуда и на регистрацию торговой марки. Теперь можно выкладывать новый продукт для рекламы в сеть. Себестоимость набора в среднем выходила около одного креда. А набор в среднем для продажи я поставил чуть меньше 3 креда. Скинув все параметры для рекламы своим невестам, я занялся отладкой процесса изготовления каждого продукта, а сам процесс программирования заносил в память Искенна для будущей продажи франшизы. Как оказалось, особой рекламы и не потребовалось. Узнав о новинке от шеф-мастера пиццы, у входа в заведение уже собралась толпа студентов, желающих отведать новшество. Часть ребят училась в вечернюю смену, и поэтому желающих оказалось очень много. Очередь растянулась на сотню метров и постоянно росла. Через полчаса после открытия в сети появились восторженные отзывы, и число заказов с доставкой выросло до нескольких тысяч. К сожалению, хоть я и увеличил штат сотрудников, но на такой эффект не рассчитывал. Через час со мной связалась мой юрист и спросила про условия продажи франшизы, так как у нее уже более сотни заявок. В этот раз сумму франшизы я поставил в 20 тысяч разового взноса и 30% от стоимости каждого товара. Я надеялся ограничить этим количество ресторанов быстрого питания, но добился только обратного эффекта. Уже через час было продано 8 тысяч франшиз, и количество их росло с огромной скоростью. Число положительных отзывов тоже зашкаливало. Когда после занятий к ресторану подошли мои невесты, то нам, чтобы попасть внутрь, пришлось входить через черный вход и еще ждать, когда освободится столик. Управляющему даже пришлось ввести только разовую покупку в одни руки, Кто хотел добавки, должен был идти и занимать очередь снова. Когда нам принесли наш заказ, и мы смогли вдоволь наесться, Кристин произнесла: "Ты просто гений. Создать такую вещь это что-то. Мне теперь придётся ложиться в медицинскую капсулу и корректировать внешность, чтобы не рассталстеть". "И мне тоже", жалобно сказала Изабелла. Тут опять со мной связалась Ален и поинтересовалась, когда я смогу принять представителей союза питания. Они очень хотят обсудить условия покупки ими франшизы на новый продукт. И мы договорились, что они подъедут к вечеру, а она пока оформит им пропуска в академию. Мы ещё с полчаса все вместе в сети пообсуждали подготовку к конкурсу красоты, после чего со мной связалась Миранда и попросила взять у меня интервью внутри ресторана. Я не стал ей отказывать в этом и провёл через чёрный ход. Когда она попробовала несколько разных гамбургеров, то пришла в полный восторг. Она провела несколько коротких съёмок внутри ресторана, пояснив, что длинную очередь она уже успела заснять. Сняв коротенькое интервью для подписчиков нового новостного канала, она поделилась в прямом эфире своими впечатлениями от новшеств. Пока она записывала репортаж, мне пришло уведомление, что в Академию прилетели моя храницы Ми и Ли. Я, извинившись, отправился встречать их. Ми уже полностью восстановила свою прежнюю форму. И никто не мог теперь сказать, что она несколько дней назад была на грани жизни и смерти. МИ сразу же передала мне артефакт древних, благодаря которому осталась жива. После случая с ней я решил держать его всегда под рукой, ведь он может спасти мне жизнь в критический момент. Как только я их отпустил, подъехала Ариан и привезла гостей, желающих выкупить франшизу на новый продукт. Встречу провели в гостиной за большим столом. Разговор начал самый пожилой из присутствующих. Я рад, что вы смогли встретиться с нами и обсудить условия покупки эксклюзивных прав на распространение вашего продукта. Мы хотим выкупить все права, в том числе и ваши на продажу фастфуда на всей территории содружества и даже на территории фронтира. Мы готовы предложить вам за это сразу 10 миллиардов кредитов, но срок в таком случае должен быть безграничным. Что-то в его словах меня насторожило. Как-то слишком всё легко и просто, какой может быть здесь подвох? Надо серьёзно изучить условия договора. Моя интуиция кричала о том, что меня хотят обмануть, но как? Они ведь готовы заплатить такую сумму и причём сразу. Мы подготовили проект договора по предварительно обговорённым условиям сделки. Можете с ним ознакомиться. Договор был очень похож на предыдущий, заключённый с ними, но я всё равно не мог никак ухватить то, в чём же меня обманывают. А скажите, какое количество ресторанов вы планируете открыть и перепрофилировать под новый бизнес? Задал я вопрос, пытаясь найти хотя бы одну зацепку для решения беспокоящего меня вопроса. Понимаете, в чём тут дело? Мы не можем вам ответить сразу на этот вопрос. Нам нужно вначале открыть пробные заведения, изучить спрос, потребность и выяснить стоимость, по которой будет продаваться товар в каждом регионе, сказал собеседник. Ариан Какие сейчас отчисления после продажи франшизы в Содружестве и сколько ресторанов было перепрофилировано? спросил я у юриста. Она несколько минут изучала что-то в сети, а потом с удивлением произнесла: "Это невероятно. Но они не открыли до сих пор ни одной пиццерии, и кроме покупки франшизы, отчислений от них больше не поступало, в то время как с Академией Содружества нам на счёт падают огромные суммы". Вот оно что. Они и не собирались пользоваться франшизой, ведь они практически монополисты в сфере питания, и их все устраивает. А я, продав франшизу, просто не буду получать отчислений, то есть никаких миллиардов планируемой прибыли. Быстро пролистав закон Академии, я нашел выход. В таком случае продажа франшизы будет открытой для всех. Условия приобретения ее на общих началах вы узнаете на нашем официальном сайте. И еще один момент. В предыдущем договоре было указано, что пиццу нельзя торговать на территории содружества, но этот пункт не распространяется на территорию академий. С завтрашнего дня все академии будут продавать пиццу собственного производства на доставку за её пределы. Да. И стоимость её будет в два раза выше из-за конвертации валют, и воспользоваться средствами можно будет только через 3 года. Это ведь сделано, чтобы родственники не помогали своим детям, но давало возможность получить деньги с продажи после окончания академии. Но я готов ждать 3 года, чем отказываться от прибыли. И все такие заказы я буду компенсировать платежами по франшизе. То есть продавцы за пределами академии получат возможность не платить франшизу на стоимость отправленных товаров. Это произойдёт в том случае, если уже сегодня вы не откроете пиццерии или качество пиццы не будет соответствовать указанному в техническом регламенте. А франшизу на фастфуд покупайте на общих началах, сказал я, вставая и показывая всем, что разговор окончен. когда они вышли, Ариан произнесла: "Прошу меня простить. Это самая серьёзная ошибка в моей карьере. Я и подумать не могла, что им невыгодно перепрофилировать свой бизнес, и они готовы заплатить такие деньги за франшизу только для того, чтобы положить её на полку. Ну не ошибается тот, кто ничего не делает. Надеюсь, впредь вы не совершите таких ошибок", сказал я, Ариан и направился отдыхать.